Постскриптум. 27 июня 2023 года подписчики телеграм-канала «Частное расследование» обнаружили в ленте следующее сообщение. 26 июня при попытке вывести из РФ редкие золотые монеты и картину неизвестного художника на границе с Грузией в Верхнем Ларсе была задержана жена чиновника Министерства здравоохранения Михаила Голочуева Елизавета. Мы уже писали о Галачуеве в связи с коррупционным скандалом при покупке аппаратуры для медучреждений Смоленской области в 2021 году. Тогда на скамью подсудимых сел заместитель чиновника Леонид Каратайский и еще один работник его департамента Сергей Возницын. Однако самому Галачуеву так и не удалось ничего инкриминировать. Более того, он пошел на повышение в Москву. Еще раз о Галачуеве мы писали совсем недавно в связи с загадочной смертью в СИЗО его заместителя Каратайского. Посмотреть подготовленное нами расследование вы можете по этой ссылке. Как стало известно нашему каналу, после гибели Каратайского за расследование взялся старший следователь главного следственного управления СК Арест Волин. 24 июня сего года Голочуеву удалось покинуть Россию, однако через день на российской грузинской границе была задержана его жена. По уточненным данным, изъятая у Елизаветы Голочуевой картина принадлежит перу художника Василия Кандинского. Цена ее, по предварительным оценкам, может достигать 10 миллионов евро.